Эти социальные уродства обладают как пропасти притягательной силой. Они влекут нас к себе, как остров святой Елены манил Наполеона. Они вызывают головокружение, они завораживают, и сами, не зная зачем, мы стремимся заглянуть в бездну. Быть может, в ней есть идея бесконечности, быть может, в ней таится нечто чрезвычайно лесное для человеческой гордости, Не привлекает ли тогда наша судьба всеобщего внимания? Ради контраста с блаженными часами занятий, с радостями творчества, утомленный художник требует себе то ли как бог воскресного отдохновения, то ли как дьявол сладострастия ада, чтобы деятельность чувств противопоставить деятельности умственных своих способностей. Для лорда Байрона не могла быть отдыхом болтовня за Бастоном, которая пленяет Рантье. Ему, поэту, нужна была Греция, как ставка в игре с Махмудом. Разве человек не становится на войне ангелом смерти, своего рода палачом только гигантских размеров? Чтобы мы могли принять те жестокие мучения, враждебные хрупкой нашей оболочке, которыми точно колючей оградой окружены страсти, разве не нужны совершенно особые чары? От неумеренного употребления табака курильщик корчится в судорогах и переживает своего рода агонию. Зато в каких только странах, на каких только великолепных праздниках не побывал он. Разве Европа, не успев вытереть ноги в крови по щиколотку, Не затевала войны вновь и вновь. Быть может, людские массы тоже испытывают опьянение, как у природы бывают свои приступы любви. Для отдельного человека, для какого-нибудь миробо мирного времени, прозябающего и мечтающего о бурях, в разгуле заключено все. Кутеж — это непрестанная схватка, или лучше сказать, поединок всей жизни с какой-то неведомой силой, с чудовищем. Поначалу чудовище пугает, нужно схватить его за рога. Это неимоверно трудно. Допустим, природа наделила вас слишком маленьким или слишком ленивым желудком. Вы подчиняете его своей воле, расширяете его, учитесь усваивать вино, вы приручаете пьянство. Проводите бессонные ночи и вырабатываете у себя, наконец, телосложение гусарского полковника. Вторично создаете себя точно наперекор Господу Богу. Когда человек преобразился, подобно тому, как ветеран приучил свою душу к артиллерийской пальбе, а ноги к походам, когда новопосвященный еще не принадлежит чудовищу, и между ними, пока еще не установлено, кто из них господин, они бросаются друг на друга, и то один, то другой одолевает противника. А происходит это в такой сфере, где все чудо, где дремлют сердечные муки и оживают только призраки идей. Ожесточенная эта борьба становится уже необходимой, Воскрешая в себе баснословных героев, которые, согласно легендам, продали душу дьяволу, дабы стать могущественными в злодеяниях, расточитель платит своей смертью за все радости жизни, но за то, как изобильны, как плодоносны эти радости. Вместо того, чтобы вяло струиться вдоль однообразных берегов прилавка или конторы, жизнь его кипит и бежит, как поток. Наконец, для тела разгул – это, вероятно, то же самое, что мистические радости для души. Пьянство погружает нас в грезы, полные таких же любопытных фантасмагорий, как и экстатические видения. Тогда у нас бывают часы очаровательные, как причуды молодой девушки. Бывают приятные беседы с друзьями, слова, воссоздающие всю жизнь, Радости бескорыстные и непосредственные, путешествия без утомления, целые поэмы в нескольких фразах.